Сонату я не понял, но игра госпожи Сван привела меня в восторг. Казалось, ее туше, как и ее пеньюар, как благоухание на ее лестнице, как ее манто, как ее хризантемы, составляет часть целого, своеобразного и таинственного, существующего в особом мире. И мир этот бесконечно выше того, где разум обладает способностью анализировать таланты. «До чего хороша соната Вентейля, правда?» — спросил меня Сван. «Особенно там, где он изображает, как темно под деревьями, там, где от скрипичных арпеджио веет ночной свежестью. Согласитесь, что это очень красиво. Тут вся статическая сторона лунного света, а ведь это его существенная сторона. Нет ничего удивительного, что лечение светом Им лечится моя жена, влияет на мышцы, раз лунный свет не дает шелохнуться листьям. В короткой фразе прекрасно нарисована картина Булонского леса в состоянии каталепсии. На берегу моря это еще поразительней. Естественно, что там очень хорошо слышны слабые отзвуки волн, ведь все кругом неподвижно. В Париже не то. В лучшем случае заметишь странный свет на памятниках или небо, освещенное как бы неярким и неопасным заревом пожара, своего рода отблеском какого-то важного, хотя и обычного происшествия. Но в короткой фразе «Вентейле», как, впрочем, и во всей сонате, другое, это «Булонский лес». В группе то ясно слышится чей-то голос, так светло, что хоть читай газету. Позднее эти слова Свана помешали бы мне понять сонату по-своему. Музыка многомысленна, она допускает и такое толкование, которое вам подсказывают. Но из других замечаний Свана мне стало ясно, что это просто-напросто те самые ночные деревья, под густой листвой у которых в ресторанах парижских пригородов столько раз он слышал короткую фразу. Вместо глубокого смысла, какого он так часто ожидал от нее, она несла ему с собой нарисованные вокруг нее, посаженные рядами, сплетающиеся лиственными ветвями деревья. Она вызывала в нем желание увидеть их вновь, ибо ему казалось, что она в них, что она их душа. Она несла ему с собой всю весну, которую он не мог насладиться в былое время от того, что взвинченный и страдающий он был тогда слишком неблагополучен, и которую, точно больному, вкусные вещи, какие ему нельзя было есть, она для него сберегла. О прелести вечеров в Булонском лесу соната Вентеля могла поведать ему. Но расспрашивать о ней Адетту было бы бессмысленно, хотя она, так же как короткая фраза, и была постоянной его спутницей. Адетта находилась только около него, но не в нем, как мотив Вентейля, а значит не могла видеть, будь она хоть в тысячу раз понятливей, того, что никто из нас, я по крайней мере долго был уверен, что это правило не допускает исключений, не в силах выразить. «Правда же это чудесно», — сказал Сван, — «что звук способен отражать, как вода, как зеркало. И заметьте, что фраза «Вентеля» открывает лишь то, на что я не обращал внимания тогда. О моих волнениях, о моей любви она мне уже не напоминает. Она все поменяла местами. Мне кажется, Шарль, что это не очень любезно по отношению ко мне». «Не очень любезно». Ох уж эти женщины! Я просто хотел сказать молодому человеку, что музыка рисует, по крайней мере, мне, вовсе не волю в себе и инстинкта с бесконечного, а подожжем старика Вердюрена в сюртуке, осматривающего зоологический сад. Не выходя из этой комнаты, я тысячу раз обедал с короткой фразой в арме нон Арминун-Виль, местечко под Парижем в Булонском лесу со знаменитым рестораном. Право, это совсем не так скучно, как обед с маркизой де Галужо. Госпожа Сван рассмеялась. Говорят, эта дама была очень увлечена Шарлем. — пояснила мне она таким же тоном, каким незадолго до этого, говоря о вермере Дельфтском, сообщила. — А вы знаете, мой супруг много занимался этим художником, когда ухаживал за мной. Правда, шар